«Надо поменять местами. Знаменитая альтистка и давняя знакомая...» «Имя я бы опустил. Лапидарные приглашения выглядят эффектнее». «Имя он опустил, но от знаменитой альтистки и давней знакомой не отказался». За две недели до срока приглашения были доставлены по адресам. Началось ожидание подтверждений и отказов.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 Пусть даже это будет подтверждение приглашений. Ведь другой был пижоном, хвостуном, краснобаем и неудачником. Другой вторгся в его брак. По всей вероятности, он вторгался и в другие браки. Вероятно, и деньги брал не только у него, но обманывал и других. Однажды вечером они отправились вдвоем в ресторан «Виктор Эммануил», чтобы проинспектировать помещение и меню. Паштет «Триколоре»?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 Это озадачило его, когда он закрывал ее банковские счета, ибо если бы она потратила эти деньги или отдала их детям, ему стало бы это известно. В первые годы совместной жизни эти деньги облегчили бы их положение, но они решили приберечь их на крайний случай. До крайнего случая дело не доходило, вскоре они стали зарабатывать больше, чем тратили, так что было от отчего озадачиться. Однако после ее смерти не было настроения выяснять, куда и когда исчезли пятьдесят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 «Лизы? Да, Лизы. Вашей темновласки. Моей жены. Она умерла прошлой осенью. Вы переписывались не с ней, а со мной». Голова другого поникла. Он убрал руки со стола, положил их на колени. Его плечи опустились, голова поникла еще ниже. Подошедший разносчик газет молча протянул ему газету и также молча убрал». Кельнер спросил, «Еще чего-нибудь желаете?», но не получил ответа. К тротуару подъехал кабриолет, остановился в зоне, запрещенной для парковки. Из него со смехом вышли две женщины и, смеясь, сели за ближайший столик. От столика к столику, обнюхивая их и ноги посетителей, бродил терьер. чего она скончалась? Рак. Она очень страдала... Она совсем исхудала настолько, что я мог поднять ее одной рукой. Боли были эти не слишком сильными даже в конце. Сейчас умеет с этим справляться. Другой кивнул. Потом он поднял глаза. «Вы прочли мое письмо?» «Да». «И захотели выяснить, кем я был для Лизы? Кто я такой? Решили отомстить?» «Что-то вроде этого». «Ну как, выяснили?» Не получив ответа, другой продолжил. Мести не потребовалось, поскольку я и без того неудачник. И так, хвостун, который похваляется старыми временами, будто это был золотой век, а не банкротство и тюрьма. Что, этого вы не знали? Зато теперь знаете. Как это случилось? Ваша жена оплатила мои долги и услуги адвоката, который вел второй процесс, но вступил в силу условный срок, результат первого процесса. Я пытался спасти мой театр, но за это... «В тюрьму не сажают? Сажают. Особенно если ты ведешь себя так, будто все обстоит лучше, чем на самом деле. Будто у тебя есть деньги, хотя их нет, будто необходимые контракты заключены, хотя нигде нет даже намека на заинтересованного партнера, будто имеются договоренности с актерами, которые не ведают об этом ни сном, ни духом. Да вы же все это знаете». «Вы же сами написали, что я приукрашиваю действительность, не так ли?» «Да, приукрашиваю». «Да, я вижу вещи более прекрасными, чем они есть». «Это происходит потому, что я способен открывать красоту там, где для вас ее нет». Другой выпрямился. «Нет слов, чтобы выразить, как я оскорблю о Лизе». В глазах его появился вызов. «А вас мне не жаль». «И вот в чем дело. Лиза осталась с вами, потому что любила вас». Причем в плохие времена даже больше, чем в хорошие. Не спрашивайте меня, почему. Зато со мной она была счастлива. И я скажу вам, почему. Потому что я хвостун, краснобай». «Неудачник, потому что мне не дано быть чудовищем вроде вас со всеми вашими угрюмыми достоинствами, высокой эффективностью, безупречностью, потому что со мною мир становится прекрасней. Вы видите лишь то, что он вам являет, а я его сокровенность». Он встал. Я должен был догадаться. В письмах звучала та же угрюмость, которая присуща вам. Я просто приукрасил их для себя». Он улыбнулся. «Прощайте!»